Глава одиннадцатая. Недокомплект. Самой не верится, но я снова спала в тихий час. «Привет тебе, мой детский садик!» «Единственное, что успокаивало, — не одна я такая, Соня. Нас минимум семеро. Интересно, как там наши мальчишки?» Пока мы собирались на полдник, Света что-то выстукивала по разделяющей корпус стенки при помощи азбуки Морзе. Как только она прекратила, раздался ответный стук. «Тоже дрыхли без задних ног», — перевела Света. Думаю, это был авторский перевод. Я вновь надела шорты, на этот раз джинсовые. Мама где-то по блату достала. Кофту взяла ту же. Она лучше всего смотрелась с красным галстуком. Девчонки нарядились в платья, а мне в школе формы и юбки с кофтами надоели. К тому же в платьицах я почему-то выглядела младше своего возраста. В кино детям до шестнадцати... «Точно бы не пустили». Когда собрались перед корпусом, обнаружился недокомплект. «А где Ренат с Юрой?» — спросила Катя. «Спят. Их даже гор не разбудил», — ответил Толик. Артём добавил. «Они от директора пришли, легли и отрубились. Ладно, пусть спят. Мы им полдник захватим». Мы пошли в столовую. Мимо пронесся старший отряд — Не получив ожидаемой взбучки, они снова осмелели. «Спасибо, не затоптали!» Катя несколько раз обернулась назад, но два наших засони не появились ни к началу полдника, ни к его завершению. Наверное, на поле под солнцем перегрелись. «Сегодня первый раз за лето жаркий день. Еще пара таких и купаться разрешат. Девчонки объяснили, что медсестра каждый день температуру воды измеряет» чтобы определить, когда нас можно в речку запускать. Как и вчера, на полдник, помимо всего прочего, выдали конфеты. На этот раз мою любимую премьеру. Артём с Катей, которым я об этом сказала, тут же отдали мне свои конфеты. Один сладкое не любит, а вторая худеть собралась. «Верю, верю. Артём, ладно, он мой парень, пусть ухаживает». А Катерину я за смену потихоньку приучу, что сама о ней могу позаботиться. Маленький рост человека слабым не делает. После полдника отправились вожатить, как сказал кто-то из наших мальчишек. Когда вышла из столовой и спустилась по лестнице, ко мне подбежал матрос. Ткнувшись носом в мой бок, он унесся обратно к хозяину, даже конфеткой угостить не успела. Дядя Витя стоял на углу и курил. Рука, в которой он держал папиросу, почему-то подрагивала. Выглядел дядя Витя расстроенным, хотя мне кивнул приветливо и даже улыбнулся. Затем посмотрел в сторону и поменялся на глазах. Взгляд стал колючим, недобрым, губы сжались, дернулась в судороге щека. Длилось это не больше секунды, если бы не смотрела на сторожа, не заметила бы этой перемены» тем более он тут же опустил голову и принялся гладить матроса. От своего домика к столовой шел директор лагеря, и тот взгляд дяди Вити предназначался именно ему. Странно, за что можно ненавидеть человека с таким открытым добродушным лицом? — Ну что, комсомольцы-добровольцы? — шутливо обратился он к нам. — Отдохнули от трудового десанта? — Отдохнули. Нестройно ответили мы. Сергей Сергеевич хотел еще что-то сказать, но к нему подошла Ольга Евгеньевна и принялась о чем-то докладывать. Голос у старшей вожатой громкий и звонкий, поэтому пока шли мимо, поняли, что в лагерь привезли костюмы для фестиваля. От нашей дружной компании почти сразу же отделились Нелли с Наташей и Галка с Ритой. Они потопали к малышам. А вот около нашего корпуса остались Артем, несший в руках стаканы с соком, и Катя, державшая булочки и конфеты для Ренаты и Юры. Мы со Светой хотели подождать, но Катя отрицательно помотала головой. — Бегите быстрее. Боюсь, Марина опять одна на два отряда, — сказала она. И ведь как в воду глядела. Это мы поняли на подходе к корпусу. Ребята опять расшумелись. Когда вошли, девчонки кинулись обниматься, мы под радостные вопли отдали им накопившиеся фантики. «Опять это Фифа на свидание?» — спросила Света кивком, указывая на своих подшефных, чьей вожатой в обозримом пространстве не наблюдалась. Марина мрачно кивнула. «Да, она обещала Наде, что не будет заниматься с ее отрядом». Но не бросать же детей перед смотром отрядных уголков и конкурсом названий, девизов и речевок. «Наши чуть позже придут», — сказала я. Но, кажется, бедная Марина так замоталась, что и вдвоем мы ей за праздник. Мало Ольга Евгеньевна Надю песочила, ненадолго хватило. Мы только принялись развешивать рисунки и плакаты, как появились Катя и Артем. «Ну, как там наши Сони?» — спросила подругу. Катя неопределенно пожала плечами, ничего не ответив, но долго молчать не смогла, выдав. Такое впечатление, что в армии побывала. Ренат с Юркой быстро поели, повязали галстуки, прицепили значки и отправились в старший отряд с строевым шагом. Хану с Чижиком кранты сделала вывод я. Это тем старшакам, что нас пастой мазали? спросила Ирка, помогавшая нам украшать стены, как самое высокое. После подтверждения она поскакала к подружкам сообщить новость. Вскоре наш подшефный отряд и соседний довольно хихикали и потирали руки. У чужого Салимбаева определенно талант. Это надо умудриться за несколько дней задолбать весь лагерь. Впрочем, здесь имелась еще одна особо одаренная. Надя появилась за пять минут до прихода комиссии, оценивающей отрядные уголки. Речевки и все остальное детям предстояло представить на вечерней линейке, а итоги обещали объявить завтра. Комиссия, старшая вожатая и несколько воспитательниц остались нашим корпусом довольны. К своему удивлению, мы в составе комиссии обнаружили Ирину Ивановну. «Хоть для чего-то сгодилась», — шепнула мне на ухо Катя. «Наша вторая организатор с того момента, как нас разогнала после отбоя, Даже рядом с нами не появлялась. Если исключить любовную составляющую, вела Ирина Ивановна себя, как Надя, спихнув свои обязанности на другого. Счастье, что у нас была Елена Семеновна, а у пятого отряда Марина. После ужина отряды отправились на линейку, а мы третий раз за день переодеваться. Собрались перед корпусом, когда конкурс речевок был в разгаре. Мы прислушивались, ожидая выступления своих пионеров. Октября-то из первого и второго отрядов уже отстрелялись. Елена Семеновна появилась в сопровождении дяди Вити и матроса. Она договорилась со сторожем, чтобы он сначала выпустил нас через дальние ворота, а после отбоя впустил. Эти ворота постоянно закрывали, чтобы ни у кого из обитателей лагеря не возник соблазн сбежать на пляж. «Мы с Юрой не идем», неожиданно сказал Ренат и объяснил, игнорируя Катины яростные взгляды. «Сергей Сергеевич посоветовал нам переночевать со старшим отрядом, а перед этим хорошо отдохнуть». Елена Семеновна придержала за рукав Катю и, вглядевшись в ребят, произнесла. «Конечно, отдохните. Что-то вы сегодня бледные. Может, вас в медпункт отвезти?» Все нормально. Наверное, переутомились». — ответил Юра с хрипотцой в голосе. — Отлеживайтесь, — посоветовала Елена Семеновна, а остальным скомандовала. — Шагом марш! — Думаю, если бы не линейка, не обошлось бы и без команды «Запивай!» Когда вышли сторож за перворота и предложил. — Давайте отведу вас на подходящую полянку. Я там иногда костерок ночами развожу, тут рядом. — Хорошо, дядя Витя, — согласилась Елена Семеновна. Назвала она сторожа так, как тот представился. Не являясь педагогом, она не стала настаивать на обращении по имени-отчеству. Идти оказалось близко. Чуть выше пляжа, обогнув летальника, мы вышли на замечательную поляну. Правда, берег в этом месте был крутой, но нам и не купаться. Перед тем, как уйти на обход территории, дядя Витти помог развести костер и подсказал парням, где лежат большие коряги, на которых удобно сидеть. Сторож уже сделал несколько шагов от костра, но неожиданно вернулся. Достал из кармана телогрейки пучок сухой травы и кинул в огонь. Вверх поднялся зеленоватый дымок, несущий запах полыни. «Это от здешних кровопийцев, объяснил он, отряхивая руки. «От комаров, что ли?» — со смешком спросила Галка. Дядя Витя то ли не услышал, он уже успел отойти, то ли просто не стал отвечать. Но вопрос и был риторическим. От кого же еще? Коряк наши парни натащили много и расположили вокруг костра. Запаслись они и хворостом. Мы сели вместе с Катей и Артемом. Подруга явно злилась. Она собиралась провести вечер не только с нами, но и с Ренатом. Третья гитара Юры, в принципе, тоже лишней бы не была. «Катя, прекращай!» — сказала я Катя, легонько толкнув в бок. «Мальчишки правда фигово выглядят!» «Вот назло ему буду веселиться!» — фыркнула Катя, имея в виду Рената. «Вот и правильно! Вот и ладушки!» — сказал Артем, ставший невольным свидетелем нашего разговора. Между тем все со смешками и шутками расселись, И Нелли первая приготовила гитару. Она запела о городе, где никогда не было дождика, и лишь чудак-торговец продавал зонтики. Эту песенку раньше никто не слышал, но припев оказался легким, поэтому мы с удовольствием подпевали. «Господа, купите зонтик. Синий зонтик, красный зонтик, белый зонтик, желтый зонтик может пригодиться вам». Как только прозвучал последний аккорд, Катя воскликнула. «Мы берем эту песню нашему четвертому отряду для инсценировки. Соберем по всему лагерю самые яркие зонтики, Лена поставит танец. Все, считайте первое место у нас в кармане». "Неля, ну почему ты не подумала нам взять эту песенку?» Воскликнула Наташа. Нелля возразила. «Мы же уже взяли песню «Москвина». «Маленький ежик, четверо ножек». «Ну-ка, ну-ка, что там еще за ежики? – спросила Катя. «Это совсем детское», — с улыбкой ответила Нелля. «Спой, Светик, не стыдись», — попросила подруга с интонациями лисы из басни. Неля запела, а я сидела и тихо радовалась, что Катя больше не расстраивается из-за того, что у нас недокомплект».